ЗАЯЧЬЯ СОПКА Следующим утром Анна Павловна попросила своего соседа-водителя, который отправлялся на станцию за продуктами, взять нас с собой. Мы попрощались с Ненкой, и вскоре УАЗ, тяжело переваливаясь на ухабах, выехал на дорогу, ведущую к трассе. — Ребята, вам куда вообще надо? — спросил водитель пожилой русский мужчина. — Я еду на 181-й километр. Там магазинчик небольшой. Поезда, товары привозят. Вас устроит, если там высажу. Где вам удобнее, там и высаживайте. Лишь бы на трассе, вздохнул я. Мы все равно не представляем, куда нам дальше ехать. Водитель искоса посмотрел на меня, пожал плечами и до самой станции больше не проронил ни звука. Остановочный пункт, 181 километр, Мало чем отличался от полустанка, где мы сошли с поезда сутки назад. Правда, рядом с будкой смотрителя стоял небольшой магазин, представляющий собой контейнер со вставленными в него окнами и дверью. За ним виднелись дом и какие-то хозяйственные постройки. Пока водитель загружал в машину приготовленные для него коробки с продуктами, я решил пообщаться с хозяевами. Возле дома молодой мужчина ковырялся в двигателе странного агрегата. Он напоминал трехколесный мотоцикл. Только вместо колес были установлены огромные камеры от грузовика, перехваченные прочными ремнями. Я вспомнил, что подобное транспортное средство на севере называют трикол. На шинах низкого давления машина легко идет и по снегу, и по болотам. Здравствуйте, отвлек я мужчину от работы. «Скажите, к вам сюда оленевода заезжают?» «Бывает», — внимательно разглядывая меня, ответил хозяин. «А вы откуда?» «От Неркоги, что ли?» «Ночевали у нее», — кивнул я. «Но вообще-то мы ищем девятую бригаду. Не проходили они еще?» «Нет пока. Говорят, река разлилась. Они долго щучью перейти не могли. Дня через три-четыре должны появиться». «Правда, к нам могут и не зайти, если у них продукты есть. Они и так уже здорово отстали, теперь нагонять будут». «А где они пойдут, не знаете? Как бы нам их не пропустить?» — высказал я свои опасения. «Но это только Господь Бог знает, где они пройдут», — засмеялся мужчина. «Впрочем, вру, не только. В километрах в пяти отсюда, возле озера, чум стоит. Там семья живет, рыбачит». Зайди к ним, спроси. Ненц-то должны знать. Поблагодарив хозяина, мы с Сашей купили продуктов в магазине на случай, если наше ожидание затянется. Перешли железную дорогу и направились в сторону высокой, поросшей редкими лиственницами, сопки. Под ней, по словам владельца магазина, и стоял чум рыбаков. Пять километров ходьбы по тундре вымотали даже меня, не говоря уже о девушке. Мох пружинил под ногами, сапоги вязли в грязи. По пути пришлось перебраться через несколько речек. Уф! Я сбросил рюкзак и сел на показавшуюся мне сухой кочку. Хорошо, что оленеводы еще не прошли. Мы бы их в жизни не догнали. Угу, вздохнула Саша и села рядом. А они точно здесь пройдут? Что-то мне не нравится просто сидеть и ждать. «Ну, можно ходить туда-сюда, если не хочешь сидеть», — усмехнулся я. «А что ты предлагаешь?» «Мы и так сузили круг поисков до одной долины». «Вон, видишь чум?» «Зайдем к ненцам, все выясним. Но сначала давай поставим лагерь где-нибудь на склоне сопки. Здесь внизу как-то сыровато». Найдя подходящую поляну, мы установили палатку, развели костер из веток лиственниц, которые в изобилии валялись под ногами и сели сушить вещи. Из нашего лагеря действительно была видна вся долина. Железная дорога, мост через Щучью, плавные изгибы реки, широкое озеро, возле которого стоял чум. На горизонте белели покрытые снегом вершины полярного Урала. «Что, пойдем в гости к соседям?» — спросил я Сашу. «А то можешь ужин сделать, я один схожу». «Ну уж нет», — отрезала девушка. Я сюда приехала этнографией заниматься, а не еду готовить. Так что вместе пойдем». Через полчаса, обойдя озеро по достаточно высокому правому берегу, мы подошли к чуму. Вокруг стояли нарты, лежали деревянные заготовки, на длинных веревках, растянутых между жердями, вялилась рыба. На старенькой нарте сидел молодой ненец и что-то старательно вырезал из бруска дерева. Нганиторово, Торова», — поздоровался я. «Здорово, здорово», — улыбнулся ненец. «А я нарту делаю, смотрю, идут двое по тундре. Потом увидел, что палатку вы ставите, и стал ждать. Сейчас, думаю, в гости зайдут». «И точно. Меня Костя зовут. А это Саша», — представил я свою спутницу. «А я Алексей». Лицо ненца расплылось в широкой улыбке. «Мы здесь с женой и дочкой живем». Рыбачим. Понимаешь, у нас с братом одно стадо оленей на двоих. Вот и кочуем через год. Один оленей пасет, другой на зиму рыбу заготавливает, нарты делает на продажу. В этом году моя очередь на озере сидеть. Все хорошо, только скучно очень. Хорошо, что вы пришли, новости мне всякие расскажете. Ну, пойдем в чум, чаю попьем. Ненец поднялся, положил на нарту инструмент и пошел к чуму. Откинув брезентовый полок, он жестом пригласил нас зайти внутрь. В очаге горел огонь, на шкурах сидела молодая женщина и подшивала детские кисы. «Это Арина моя, знакомьтесь. А это Костя и Саша. Они мимо шли, решили в гости к нам заглянуть». Объяснил наше появление хозяин таким тоном, словно в его одинокий чум ежедневно кто-нибудь приезжал погостить. Арина улыбнулась нам, отложила шитье и поставила на огонь большой алюминиевый чайник. Мы сели на шкуры, и я огляделся. За спинами у нас был свернут красивый пестрый полок. Противоположную сторону занимали ящики с посудой, коробки с продуктами сахаром, мукой, крупами и макаронами. Ближе к священной стороне спала в меховой колыбели девочка. «Это дочка наша. Ей только два годика еще. Набегалась сегодня, с собаками наигралась, вот и заснула», — улыбнулся Алексей. «Мы пили вкусный, пахнущий дымком чай. Хозяева угощали нас жареной рыбой, вареньем из морожки и брусники. Я рассказала о нашей экспедиции». Показал фотографии музея и снимки из прошлых путешествий на Ямал, которые хотел подарить Гавриле. «Какой у тебя чум широкий!» «Больше моего раза в два!» — изумленно покачал головой ненец. «А Гаврилу Затруева я знаю. Они иногда через наше озеро проходят, если на Большой Сауре идут». «Иногда?» — встревоженно спросила Саша. «То есть могут и не пройти здесь?» «Пройдут, не бойся». «Гаврилу самого я давно не видел, а вот Коля, бригадир их, на дне оленевода мне сказал, что в этом году они в горы пойдут. А если в горы, значит им нашего озера и заячьи сопки никак не миновать. Варга здесь проходит». «Что это, варга?» — спросил я. «Пойдем покажу». Алексей поднялся и вышел из чума. Солнце почти касалось земли и невысокие холмы, убегающие за горизонт, приобрели четкие очертания. Вон, смотри, ненец показал на желтоватую полосу, тянущуюся на север по зеленой равнине, испещренной выступами скал, валунами, изрезанной лентами рек. Это и есть Варга. Уже сотни лет здесь проходят аргиши ненцев, которые идут на священную гору Саурей, «Трава и мох под полозьями нарт погибают, превращаясь в желтую дорогу тундры, в аргу». «А заячья сопка? Где она?» — задала вопрос Саша. «Да вы же прямо под ней палатку свою поставили. Наверное, поэтому ты ее и не увидела», — рассмеялся Алексей. «Заячья сопка? У ненцев святое место. Там наверху священные камни лежат». «Хорошо, что предупредил Алексей». — очень серьезно сказал я. — А то мы думали оттуда наблюдать, не покажутся ли оленеводы. — Да нет, подниматься-то можно. Я сам туда хожу, бывает, — смутился немец. — Просто она священная, и все. Если про это помнить, то взбираться на нее можно. Хозяева уговаривали нас переночевать у них в чуме, но мы не решили стеснять их, да и палатка с вещами осталась под заячьей сопкой. «Будем в гости ходить, Алексей», — улыбнулся я на прощание. «Так даже интереснее будет. То вы к нам зайдете, то мы к вам. Не соскучимся, но и друг другу не надоедим. А то кто знает, сколько нам еще ждать оленеводов».